Глава 20. Наказание «Успокоился?» — Сверкнула Катя, усиленно кутаясь в накидки. «На дворе вообще-то не лето. Ну же, уходим!» Обратилась она к застывшему Аничкову, тот как голодный хищник высматривал среди мельтешащей прислуги и хозяев. Сам бал был назначен на вечер, но, по словам прохожих, суета кипела с самого утра. Дворец готовился к приему. Существовала еще одна проблема. Пётр и всех шуйских хорошо помнил только отца. С того момента, как погибла семья некроманта, много воды утекло, и маленькие дети князя успели вырасти. А те, что были подростками, теперь совсем взрослые. «Пётр, не пяйся так на них! Охрана же заметит!» – запаниковал Феликс, привычно рыская взглядом по сторожащим территорию магам. «Ты еще крикни им, чтоб готовились к Вендетте!» «Думаю, это хорошая идея», – кивнул Ланичков и шагнул вперед. «Ты чего? Эй!» Дарманьяк за секунду ощутил, что это такое, когда вся жизнь проносится перед глазами, и вцепился в мага мертвой хваткой. Припрятанный в кармане артефакт иллюзионистов в одночасье покрыл их всех барьером невидимости. «Да шучу я! Совсем что ли меня за психа держишь?» – ответил ему Петр и похлопал рыжего паникера по плечу. «Хорошо, что ты не в своем модном маскараде, иначе бы нас точно запомнили», – добавил он, чуть заметно улыбаясь. Любовь алхимика к экстравагантным фиолетовым нарядам давно стала причиной потруниваний для сычёвцев. Сейчас же Феликс был одет как среднестатистический житель столицы. Серое пальто, шапка-ушанка и простенькие сапоги. Все это они приобрели на захудалом постоялом дворе, где останавливались на ночь. «Пётр!» Обратилась к нему Катя и показала пальцем на ворота. Туда подъехала разрисованная золотом карета. Охрана спрыгнула и вытащила складную лестницу. Их цепкие взгляды контролировали периметр, но троих наблюдателей они не заметили. Знатный пассажир выбрался наружу. Оничка сощурился. По вычищенной дорожке мимо ворот прошел человек в шикарной медвежьей шубе и малахае. Его оголенная правая ладонь держала черную кожаную перчатку. Он ей что-то показывал, подбежавшему услуживому дворецкому в сторону, откуда приехал, и получил в ответ подобострастные кивки. Хозяину, виляя хвостом, сунулась радостная борзая и урвала долю человеческой ласки. Катя наблюдала, как меняется выражение лица Ничкова. Создержано холодного до сосредоточенной ярости. Михаила Шуйского в Москве знали все. Его трудно с кем-то спутать. За князем закрылись металлические ворота. Но Петр продолжал смотреть вслед. Эта настойчивость остановила отца семейства, и тот обернулся. Девушка приметила задумчивый взгляд зрелого мужчины с первыми признаками старости на лице. Он кивнул сам себе и отвернулся, что-то рассказывая своему телохранителю-магу. «Чует собака!» – сглотнул от страха Феликс. «Уходим!» Коротко приказал Аничков, и вся компания свернула в сторону трактира, где они остановились, заодно по пути прикупив подходящую для Кати одежду. А то она совсем замерзла. Все понимали, что шуйские – это элита элит, и на балы бы кого не пустят. Даже простых официантов и посудомойщиц отбирали с проверкой родословной чуть ли не до седьмого колена. Так что никаких приглашений Феликс достать не мог. Катя не окончила школу. Следовательно, осталось без рекомендательного письма от директрисы. Но планы менялись на ходу. Если раньше Артём требовал постепенного внедрения в клан шуйских, то сейчас Феликса поторапливал Оничков с желанием в кратчайшие сроки расправиться с теми, до кого он сможет дотянуться и выбраться живым. В первом случае они должны были играть в долгую, а во втором – просто добыть нужные им сведения и умчаться в закат. Если честно, алхимик мог с легкостью сбежать от некроманта, используя магию иллюзий, но за это барон его по головке не погладит. Отговорить Аничкова никак не получится, но свести его авантюру к минимальным потерям, это, пожалуйста. Петр должен жить, он нужен Борятинскому, да и сам Феликс давно привык к грубоватому магу. Тот чем-то таким подкупал, то ли своей одичалой прямолинейностью, то ли чувством надежности. Сразу было понятно. Слова у темного мага не расходятся с делом. Некроман пообещал барону, что бросит пить, и с тех пор ни разу не прикоснулся к алкоголю. Пообещал исполнять свои обязанности на тренировочном плацу, и вот мы видим, как он латает подбитых дружинников и всегда готов оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Собственно, он и был тем, кто в свое время вылечил Феликса после избиения Борятинскими. Не хотелось бы оставлять такого человека в одиночестве со своей бедой. Ведь он гордый до да безобразия и никогда не попросит об одолжении, особенно в столь опасной затеи. Феликс все понимал и пытался сглаживать углы. И что мы будем делать эти три дня? Спросила мужчина Катя, когда наконец оказалось тепле после всех представлений и слежки за шуйскими. Надо ждать отъезда гостей, тогда и начнем. Зайдем в пару мест! Ослабляя воротник рубахи, ответил де Арманьяк и уселся в удобное мягкое кресло. «Де… Демидовы? Артём просил узнать!» позевывая, продолжил мак. Но натопленное помещение так сморило его после тяжелого дня и недавнего путешествия, что он прикорнул прямо в одежде. Аничков развалился на диване и дымил, как паровоз. Одна его рука поглаживала лоб, а другая сбрасывала пепел прямо на стол. Мимо пепельницы. Аккуратней! Катя вывела его из задумчивости. Что? После тебя будут прибирать. Не надо устраивать бардак и усложнять девочкам жизнь. Вот. И пододвинула поудобнее пепельницу. Петр безразлично посмотрел на нее, но все же перестал свинячить. Ты извини, что я тебе нагрубила. Я не со зла. На столе также лежали странные фигурки из соломы. Она взяла одну из них и машинально принялась разглаживать топорщащиеся травинки. «Ну что, мир?» «Мир, если перестанешь лапать мои умертвия». «Ой!» Она в страхе выпустила из рук соломенного пса, и тот упал обратно на стол к своим собратьям. «Я не знала, и вообще мог бы сразу сказать, а не ждать, пока я опозорюсь». «Очень сложно вставить слово, когда ты трещишь, как помело». Берюк! обиделась девушка. «Давай спать!» – прокряхтел некромант и, потушив окурок, повернулся к ней спиной. Через минуту она услышала мирное сопение. Да! вздохнула девушка, явно ожидавшая больших объяснений. «Посмотрим, что тут у нас». Она тихо прокралась к поклаже Феликса и обернулась, чтобы проверить, спит ли бывший мошенник. Но тот уже видел десятый сон, прикрыв блаженный рот. «Денежки, денежки, где же вы?» Из-за того, что ей пришлось так скоро бросить школу, у нее не осталось средств к существованию. Катя уже поняла, что Борятинский не собирается причинять вред ее девчонкам, потому не видела смысла и дальше оставаться в этой странной компании. Она старалась не шуметь и вскоре была вознаграждена. Пять тысяч рублей перекочевали в ее карман. На эти деньги даже в столице можно было прожить минимум три месяца, если экономить. Но Катя не собиралась заниматься подобными глупостями. Для начала она купит себе хоть какое-то теневое оружие. Не пристало девушке повсюду светить мечом. Так сразу привлечет внимание, в отличие от спрятанного в длинном сапоге ножа. Из-за многочисленных злопыхателей нет смысла возвращаться на родину. «Потому обосноваться здесь – хорошая идея. Богатые купцы, знать, священники – да тут работы непочатый край». К тому же она набралась хороших манер. Теперь возможности для облапошивания доверчивых простаков стало еще больше. Она тихонько вышла за дверь и одним движением завязала волосы в привычный хвост. Директриса часто ее ругала за подобную прическу того было отраднее снова вернуться к прежнему облику. Смутив грозного консьержа воздушным поцелуем, она хохоча выбралась на свободу. Фонари в этом приличном районе хорошо освещали улицу, и ей пришлось вернуть туда, где теней было побольше. Какой-то конкретный план еще не нарисовался, поэтому Катя по наитию зашла в первый попавшийся кабак и сорвала куш. «Эй! Что за дела? Красавица!» «Иди к нам!» — крикнул ей полноватый гость и опустил кружку с пенным. «Мы не обидим!» — он подскочил с места. «Васильков Петр Иванович, отставной квартирмейстер! Красив, богат и не женат!» Нарочно-вычурно по-армейски представил он себя и протянул ей ладонь, чем вызвал взрыв хохота у сослуживцев. Девушка улыбнулась ему и позволила поцеловать свою руку. «Грех отказываться от такого золота под ногами. Целый квартирмейстер!» – ответила она ему. Другие столики рассмеялись, случайно услышавшие разговор. Женщин здесь почти не было, а те две, что пытались продать себя клиентам, недобро смотрели в сторону новенькой. Катя ответила им твердым взглядом, заставив фыркнуть и отвернуться – А меж тем вокруг нее уже заплясал хоровод из мужчин, предлагая напитки и угощения. Она настолько быстро вжилась в роль полудоступной, чуть-чуть манерной и веселой дамы, что успела проследить, откуда эти бедолаги доставали свои кровные. Все ей казалось привычным пара трюков с выпивкой, и вот ее похотливые собеседники уже уверены в веселой ночке. Но разум Кати был трезв. Ее соперницы иногда ехидно посматривали в их сторону, зная, какой будет развязка. «А ведь его тоже зовут Петр. Девушка присмотрелась к обрюзшей роже тёзки-некроманта и сама не поняла, почему задумалась на секунду. Широкие ноздри, неопрятный усича с капельками пива, сальные маленькие глазки и короткие, едва заметные порыжевшие брови квартирмейстера ничего кроме тошноты не вызывали. «Какое там влечение!» Кстати, о тошноте. Количество спиртного вышло за пределы разумного, и вскоре вся компания наклюкалась до свинячьего состояния. «Кажется, нам пора идти». Катя погладила по щеке отставного чиновника и призывно улыбнулась. «Да!» Пошатывая стал покрасневший любовничек, в то время как его павшие товарищи лежали мордами в стол. Это сражение они проиграли. «Петруша, но мы же не можем их оставить!» Сплеснула она руками, подойдя к тому, что сидел слева. И натужно картина попыталась приподнять 80-килограммовую тушу. Естественно, у нее это не получилось. Изобразив желание помочь, она подошла и ко второму, но под смех постояльцев кабака чуть не упала. «Да погоди ты, Катюша! Не прыгай, род родная!» Икнул Пётр и взял ее под руку, помогая стоять на ногах, хотя сам качался как маятник. Черт с ними! Пусть спят!» И махнул рукой так, что они оба чуть не повалились. «Аккуратней там с ней, Иваныч! А то придавишь девку своим пузом! Ха!» «Кто это сказал?» — крикнул квартирмейстер и забегал взглядом по залу. В глазах у него двоилось, но он пытался держать Марку. К «Катя не такая! Она из... из приличной семьи!» В ответ ему достались скептичные взгляды пьяниц, а две потаскушки чуть не подавились от смеха. «Нам пора, дорогой, не ругайся!» Катя запустила руку за пояс своего ухажера и помогла ему добраться до выхода. Снаружи их встретил порыв морозного воздуха, и тут Петра совсем развезло. Он что-то бормотал себе под нос, пытался ее лапать, но она все время просила его потерпеть. На одном из поворотов, где не было фонарей, она наконец-то сумела дотянуться до кошелька и аккуратно сняла его, как до этого два других у его друзей. «Знаешь, а давай поженимся. Хорошая ты жинка, по душе мне!» Вдруг выпалил тот. Мужчина потянулся лицом к ней, округлив пухлые губы уточкой и прикрыл глаза. «А давай!» Весело ответила она ему и исчезла в ближайшей тени от дома. Петр свалился в сугроб лицом и приподнялся на двух руках. «Что? Катя! Катюша, ты где?» Его удивление было таким натуральным, что он схватился за живот от беззвучного смеха. На усах блестел белый снег, а шапка укатилась на проезжую дорогу. Квартирмейстер ползал на коленях и искал свою жену. Это было смешно ровно до того момента, пока он не добрался до отпечатка ее ног. Нависнув над следом маленькой ножки, он закрыл его от падающих снежинок. Она стояла в двух шагах и наблюдала, как взрослый кабан плачет о своей катюше, о своей невесте. Это было противно, и в то же время... «Там за поворотом в ста метрах мужчине плохо», — обратилась она к патрульному он замерзнет если не помочь сейчас проверим идем покажите отвернувшись ответил ей страж порядка давно он там что где вы полицейский ворочил головой туда сюда а вокруг никого выругавшись он все таки отправился к несостоявшемуся горе семьянину а катя вынырнула из тени и присела на лавочку где ее не было видно только огонек от сигареты выдавал ее присутствие Пара сотен легко украденных рублей не придавали ей особой радости. Она задумчиво смотрела перед собой, наслаждаясь той тишиной, когда жители сонного города собирались у своих очагов и слушали треск огня. В окне из дома напротив промелькнул детский силуэт, а следом еще два взрослых. Катя вдыхала и выдыхала дым, пока не ощутила подступающий жар на пальцах. А курок полетел в снег. Город Тверь. Группа Артема Борятинского Поход в компании отряда Жмутска и Кудяблика был в самом разгаре. Полпути уже за плечами. Мы преодолевали заснеженную территорию версту за верстой, пока не добрались до Твери, где решили сделать остановку. Но не просто так. Я почувствовал присутствие знакомого товарища и захотел нанести ему визит. На удивление, некромантов в городе почти не было. Мое километровое зрение давало исчерпывающую информацию о любых формах жизни. Видимо, всех их согнали на границу в Полоцк для обороны. Оставили только на каждом въезде группы из двух человек, потому кудяблика пришлось закрыть в близлежащей деревушке. Он, конечно, мог перебраться в город через стену, но делать это днем слишком заметно. «Расскажи хотя бы что-то о своем друге», — попросила Жмуцкая, но я не собирался портить сюрприз. «Сама все увидишь!» Мы оставили лошадей на постовой, перекусили и вдвоем сняли дилижанс. Адреса я не знал, потому подсказывал ямщику, куда поворачивать. Воительниц с собой не взял, не было надобности. Сейчас в этом мире мне равны только два создания – Кросс и Абскуриан. Возможно, еще тот самый Гомункул и новый девятый, но с натяжкой. «Ничего себе!» Вдруг ощерилась Рената. «Уловила?» — улыбнулся я. «Что эта мразь тут делает?» «Думай то, что у него получается лучше всего. Развлекается. Вот здесь останови!» Расплатившись, я взял под локоть свою даму и повел в пятиглавое здание церкви с блестящими золотыми куполами. К нему примыкала и отдельно возвышающаяся колокольня. Видно, что зодчие с мастерством вложили и любовь в это место. «Простите, господин, но концерт уже идет. поклонился мне служка, ответственный за билеты. Изнутри доносилось пронзительное звучание скрипок. «Мы по записи!» Я сунул в его холёную ручку 10-рублевку, и это освежило слабую память. «Кажется, да, вас забыли внести!» «Что ж, бывает, но мы сейчас быстро исправим!» Нам достались места возле входа. Остальное, к сожалению, было занято. Люди битком набили, чтобы запечатлеть эту божественную игру. А она действительно поражала своей виртуозностью. Хоть и музыкантов не было видно из-за грамотно выстроенного освещения. Оно падало только на дирижера. «Интересно, они знают, что все музыканты — зомби?» — прошептала мне Жмутская и обвела взглядом церковный свод. «Высшая наглость!» «Но он любит эпатаж», – ответил я, наблюдая, как артист махает своей палочкой весь в центре внимания. Сейчас оскрывал нас паночкой силы повелителя, и для беглого мартиканта мы были как обычное пятно жизни. Моя аура не выпирала благодаря поверхностной корке маны на ментальном теле, потому местные некроманты оставались в пролете. Артист откопал из могил лучших скрипачей и виолончелистов, устроив себе турне по ослабшим городам. Стоит отметить, что в идеальной акустике ему сильно помогала стихия звука. Не зная, как он провозил трупы музыкантов, но надо отдать должное, заморочился знатно. Наградой же стали восторженные аплодисменты. Одетый в смокинг-убийца кланялся благодарной публике направо и налево, сияя от наслаждения. «Пойдем, навести маэстро!» Предложил я жмуцкой, и мы протолкались вперед, пока остальные зрители покидали церковь. В лучших традициях хорошего фокусника Мартикан спрятал трупы так, что никто и не заметил исчезновения музыкантов. Никто, кроме нас с Паночкой. После того, как все желающие смогли передать низкорослому дирижеру свои букеты, подошли и мы. «Позвольте вам помочь». «Не утруждайте себя, я справлюсь». «Это ведь плоды народной любви!» — раздался откуда-то изнутри голос. «Я все же настаиваю», — возразил я и коснулся миниатюрного плеча артиста, на короткий миг давая почувствовать, кто перед ним. Этот гад вот-вот собирался устроить прихожанам кровавую баню со сдиранием кожи и бесконечными выходами на бис под их стенания, как это делал на своих гастролях по захолустным деревням Вологды я загустил почти всю его ману до такого состояния что он больше не мог ей пользоваться все попытки сопротивляться на ментальном уровне были безжалостно сметены остались лишь крохи в его голове чтобы он не превратился раньше времени в овощ дернешься гад и мы тебя на куски порвем дружелюбным голосом сказала ему Жмутская, стараясь улыбаться на публику рангом она кстати была выше чем артикант Какими судьбами, эм, Артем Борисович? А по твою душеньку? По мою? Карлик вытер вспотевший лоб и попытался оправдаться. Я клянусь! Завязал! Завязал! Вот видите, мой повелитель, музычкой только и балуюсь. Ага, вижу. Кто старое помянет? Оно же тому глаз вон! Даже не пробуй. Предупредил я его, когда Мартикан попытался убить хотя бы парочку прихожан перед собственной кончиной. Все его жалкие потуги читались мной еще на этапе их подготовки. Лицо бывшего некроманта седьмого шага сморщилось в гримасе страха. Это я избавил его еще от одного весомого кусочка маны в голове. «Не надо! Умоляю!» «Ты же никогда не сдохнешь?» «Так?» — спросил я его. «Не сдохну!» Тогда чего ты боишься? Остаться одному? Не хочу, я... Мне не нужна новая тюрьма. Пощадите! Чудовищная регенерация в купе с высоким рангом сотворили странный гибрид, неподверженный самой смерти. Этот мартикант восстановится даже останься от него хоть одна клетка. По сути, он как бог только без божественных способностей, обреченный жить вечно или случайный человек, застрявший между жизнью и смертью. Это объясняло, почему ликвидаторы не могли его так долго уничтожить. «Концерт окончен. Ты идешь с нами», — велел я ему. «Вы не отправите меня в изгнание?» — с надеждой поинтересовался артист. «Пока нет». «Тогда я предупрежу», — указал тот на священника. «Не надо». Повелителей смерти в этом мире могло быть много, но мартиканты отдают приоритеты лишь тому, чьей крови они испили. Поэтому первым делом я привязал артиста к себе. Теперь даже Абскуриан, бог смерти, не сможет отдавать ему приказы. Рената не понимала, зачем нам такой балласт. Но все ответы получила на следующий день, когда мы покинули Тверь. За пределами города нас ждал Кудяблик. «Слезай!» Велел я артисту, и тот спрыгнул с седла на заснеженную дорогу. «Отрежь себе руку!» Повторять дважды не пришлось. Мартикан без всяких мечей и ножей вырвал у самого себя руку, огласив округу с звуком разорвавшейся суставной сумки. Кровь с обрубка закапала на снег. «Это не для меня!» Ответил я ему на немое протягивание посиневшей конечности. «Для него! Угощайся!» Предложил я кудяблику. «Как закончите тут? Догоняйте!» Я жал коленями круп лошади и поехал дальше, слушая чавканье одного мартиканта и истеричный смех другого. Кажется, артист понял, какая его ждала участь.